«Свободный человек не должен выть и визжать. Я смеюсь над глупым законом». Он подошел к столу и опять жадно залпом выпил вина. По громоздким цитатам из Ницше, по двусмысленным разбегающимся словам, по преувеличенно развязанным движениям и по натянутой и робкой улыбке Фрезе понял, что Эпштейн что-то таит и боится высказать вслух. А если он не просто болтает, а если с тревогой подумал он и сказал: "Всё это хорошо, но ведь вы приехали из Парижа не для того, чтобы читать лекции о морали". Эпштейн не сразу ответил. Он опустился в глубокое кресло и долго молча смотрел на Фрезе. Среди мягких подушек Длинноволосый, сгорбленный и худой, он казался ещё меньше ростом, ещё беспомощней и слабее. В общем, в зале гремел нахальный оркестр, в коридоре шушукались лакейские голоса. Эпштейн нерешительно кашлянул. Я должен вам кое-что сообщить. Я вас слушаю. Ну вот я я Вы ведь знаете мои взгляды. Я пришёл к убеждению, что для пользы террора необходимо служить в охранке. И И и вам я фрезе скажу. Вы умный человек. Вы должны же меня понять. Я же вам говорю, террор только в том случае будет успешен, если мы оградим себя от охранки. Так Ну, дальше как оградить себя от охранки? Единственный способ поступить на полицейскую службу, так? Ну, а если так, то ведь кто-нибудь должен дерзнуть. Сильный дерзнет, слабый отступит. Я свободный человек, авторитетов не признаю. Вы не согласны? Вы может быть думаете, что это ошибка? Ах, я заранее знал. Нет никого, кто бы понял меня. Одиночество. О, моя отчизна, одиночество. Он схватился за голову руками. Теперь я в слезах возвращаюсь к тебе. Ну хорошо. Пусть одиночество, пусть. Я вас спрашиваю, «Желаете вы, чтобы террор был успешен? Желаете вы победить? Желаете вы работать со мной?» «Подумайте, Фрези». Эпштейн встал, ожидая ответа. Его впало и щеки трясли, и губы дрожали. И хотя Фрези видел, что он не шутит, и что он действительно продал себя, он не мог поверить кощунственному признанию. Не подымая глаз... И всё ещё не вери себе, боясь услышать непоправимое слово. Он тихо спросил: "Вы вы служите в охранном отделении?" "Да. Вы вы давно служите?" "2 месяца." Фрезе побледнел и умолк. Только теперь он понял всей своей правдивой душой, что перед ним не ни товарищ, не друг, не приятель погибший Ольги, а наёмный охранный шпион, кто предал Володю. Кольнула острая мысль. Стиснув зубы, он сурово сказал: "Сколько вы получаете?" "Что значит сколько вы получаете?" "Герман Карлович, что за допрос?" Я не буду вам отвечать. Вы не имеете права. Не будете? переспросил Фрезе. Не буду. Я вам сказал, как товарищ, а вы Эпштейн злобно украдкой взглянул на Фрезе и покраснел. Это чёрт знает что, это насилие. Вы будете отвечать. Ну хорошо. 500 рублей в месяц. Да, в месяц. Где эти деньги? «Как где?» «Я не понимаю. Что?» «Что такое? Что надо?» «Где деньги?» Фрезя спокойно, не торопясь, опустил правую руку в карман. Эпштейн заметил это движение. Он вздрогнул и поспешно вынул бумажник, бросил его на стол».